А вот, слила меня Филиси на исповеди. У них же католиков как? Если согрешил, то непременно надо покаяться. А Филиси согрешила. И неоднократно. Со мной, что характерно, и покаялась. Причем с подробностями. Чем и заронила сомнения во мне сначала у собственного духовника, а потом и у его начальства. Ко мне присматривались и ждали. Мне ведь тоже было положено прийти и покаяться. А я, понимаешь, все церковные ритуалы нахально игнорировал. В храм Божий ни разу после своего возвращения не зашел. Даже свечку не поставил за свое счастливое избавление от смерти. Нет, хреновый из меня шпион. Очень хреновый.